Глава 3. 12-й месяц новой жизни. 125-й год жетанской эры. Планета Точуун. Северная конечность Шрама. Все проблемы были от шланга. Не скажу, что совсем уж обычного, но все-таки довольно распространенного. По сути, он всего лишь такая гибкая труба, изготовленная из какого-то синтетического материала и способная выдерживать немаленькое давление, под которому в маневровый двигатель подается топливо-гель. И вот именно эта штуковина и оказалась причиной того, что я чуть не грабанулся смерть о склады при посадке. Самое поганое, что и поделать-то ничего было нельзя. Ни маневровых, ни шлангов топливопровода у меня в запасе не было. А здесь, на планете, можно было даже и не искать. У них тут с самым необходимым, вроде продуктов питания, большие проблемы. С техникой же вообще полный мрак. Чудо уже то, что удалось вообще запустить это чудо инженерной мысли. В устаревших на сотню лет базах знаний ни о моем новом корабле, ни соответственно о новейших яйцеобразных подвижных капсулах изменяемого вектора тяги даже не упоминалось. Измерительных приборов в цивилизации, основанной на стандартизации всеобъемлющих информационных пакетах, попросту не существовало. При замене поврежденной при абордаже трубки соединение пришлось подбирать на глаз. И только при посадке на планету выяснилось, что кое-что я все-таки не учел. Длину. Совсем короткая, она не давала двигателю полностью повернуться в нужную сторону. В общем, я был слегка, скажем так, раздосадован. Чувствовал себя полным идиотом и авантюристом, на свой страх и риск ринувшимся в космос на судне, устройство которого представлял себе лишь в общих чертах. И, сами понимаете, общаться с кем-либо никакого настроения не было, особенно после надоевших до предела переговоров с делегациями туземцев. После триумфальной победы и захвата приверженцами Баира Тармака властью Ширами, в чем я принимал непосредственное участие, этих жаждущих приобщиться к благам цивилизации стало как-то неприлично много. Хотелось, честно говоря, запереться в корабле и долбануть грамм 200 чего-нибудь похожего на водку. Залить, так сказать, скорбь по осколкам идеализма втоптанных в пыльную почву планеты грубыми сапогами политехнологий. Однако же вместо путешествия в каюту, в теплую компанию, к безотказному лекарству от стресса, пришлось опускаться из-под брюха баржи и торопиться навстречу дорогим гостям. Ибо иного шанса познакомиться и, быть может, даже и подружиться с сестрами геи могло и не представиться. Собственно, сестра была, так сказать, в единичном экземпляре. Их прямо такие неестественно белые бронекостюмы ни с чем иным не спутаешь. Остальные татары, те, что в серо-ржавых плащах, были явно местными, привычными а она бросалась в глаза, как роза на свалке. Признаться, когда спустился, подошел ближе и разглядел лицо спустившейся с небес девушки, решил, что она выделялась бы из толпы, даже будучи обряжена в грязное рваное рубище. Знаете, бывают такие люди, такие женщины. Вроде ходит, как все, говорит, как все, надежда у нее, как у всех а взглянешь чуть пристальнее и понимаешь — королева. Сестра Геи, почтившая меня своим присутствием, на королеву, если еще и не тянула, то исключительно в силу слишком юного возраста. Как говорится, это принцессами рождаются, королевами же только становятся. Так что у моей незваной, но тем не менее желанной гости все было еще впереди. «Это сестра Селена», — почти не разжимая губ, — выговорил Тармак. «Самый яркий признак того, что говоришь с привычным к дыхательной маске опытным путешественником по поверхности мертвой планеты. Кстати...» Макс Карташ. Кивнул я гость, и оценив ее выбор спутников. Никто в шраме, в трезвом уме и твердой памяти не стал бы ссориться со старейшиной туземных сталкеров в единственных здешних краях, добытчика осколков былого великолепия с некоторых пор мак занял еще и пост выборного вождя всего шрама так что эта делегация была более чем представительной кстати заявиться в одиночку без опекуна к мужчине бойцу и владельцу практически целого космического корабля для женщины девушки было не то чтоб неприлично вообще немыслимо «Они искали того, кто взялся бы их доставить наверх», — продолжил бродяга. «И это тоже была дань приличиям в туземной их интерпретации. Нанимателя и наемника должен сводить кто-то, равно уважаемый и тем, и этим». «Далеко. Без твоего челнока туда не добраться». Оставалось только кивнуть. Передвигаться по выжженной поверхности планеты — то еще приключение. А если цель похода дальше сотни километров, то это еще и смертельно опасное предприятие. С орбиты обнаружены останки потерпевшего крушение Акбарского фрегата «Макс». Не проговорила, а именно что пропела «Сестра Селена». Есть основания полагать, что там еще есть выжившие. Молчу и улыбаюсь. Смотрю в глаза цвета полированного ореха. Тану в этой теплой коричневой глубине и наслаждаюсь этим. Лучше уж так, чем признаться в желании пристрелить недобитых имперцев. Баир Тармак, весьма высокого мнения о вас, как о пилоте и о человеке. Еще он упоминал, что в вашем челноке установлена медкапсула. Ее наличие могло бы здорово увеличить сумму оплаты ваших услуг. Отвлекла меня от купания в зеркалах души девушка. Необычная комплектация, но от человека, сумевшего посадить шахтерскую баржу в шрам, можно ожидать и не такого. Мать-Земля, что это? Тяжелой низкой облачностью эту планету не удивить. Наполненная остатками пыли и сажи атмосфера вообще пропускала мало света местного солнца. Быть может, и существовали в этом безумном мире технологии по очистке, что-то вроде восстанавливающего терраформирования, да только местным жителям они все равно были недоступны. Теперь же над нами повисла совсем уже свинцово-черная туча. Там далеко, тысячи лет назад и в другом мире, на Земле, я назвал бы ее грозовой. Здесь же и сейчас она, прямо скажем, выглядела просто зловеще. А потом в пыль скрытой надежды упали первые капли. Первые капли первого за сотню лет дождя. Одна капля, десять, сто, миллион. Ливень обрушил настоящую стену воды, наделил нас, надежно укрытых от небесного света представления бронированной тушей стервы. На миг показалось, будто бы весь остальной мир исчез, пропал в этом чуть ли не библейском потопе. И только мы, я девушка, несколько тревожно вертящих головами сталкеров, последние люди на планете. Впечатление еще больше усилилось, когда сестра Селена доверчиво взяла меня за руку как-то особенно трогательно, беззащитно прижавшись грудью к плечу. Господи, да я уже жалел, что там где-то за спиной был еще кто-то, и еще очень хотелось, чтоб дождь не кончался, ну хотя бы еще полчаса. Это удивительное место. Каким-то волшебным и невероятно подходящим моменту голосом выговорила девушка. Удивительная планета. И теперь, прежде, до того, как император Хизар приказал все здесь сжечь. Я смотрела записи. Сейчас это грустное место, сестра. Я не хотел спорить, просто поделился ощущениями. Мир возникший на осколках Блула, словно чахлый росток, пробившийся через... Трещину в дорожном покрытии. Жаль, в их языке нет слова асфальт. Так образ был бы более ярким. Да-да, обрадовалась пришельца в снежно-белом скафандре. Именно так. Росток. Но ты ошибаешься, наемник, если думаешь, что он чахлый. Поверь мне, звездный скиталец, я видела сотни миров, и нигде, кроме этого места, люди разных народов не живут настолько. «Сообща!» «Понимаешь?» «Здесь не имеет значения, кто ты, как Дарец или Имперец, Суматар или Окси. Они все вместе. У них нет другого выбора», — дернул я плечом и чуточку крепче сжал узкую хрупкую ладошку, чтоб она не подумала ее вытащить из моей. «Иначе им здесь не выжить. Этот мир совсем не ласков со своими жителями». Пусть так. Я не видел, просто чувствовал, что она кивнула. Пусть так. Но заметь, они почти не используют в разговоре слова языков своих народов. Почти чистый интер и ничего более. Мне кажется, одно это уже о многом говорит. Например, мне хотелось обернуться, взглянуть в ее глаза. Хотя бы уже за тем, чтоб лучше ее понимать. Хотя кого я обманываю? Хотелось получить законный повод ими любоваться. Например, это значит, что тузенцам не важно, кем ты был там, во внешнем мире. Природа, стихия, образ жизни вычеркнули из их культуры расовые признаки в одежде, в обычаях. Теперь это что-то новое, общее, все всеобщее. Маленький анклав человечества способны стать образцом того, что мы можем жить в мире. Все вместе, не делая различия на народы. Далеко идущие выводы Селена. Чтобы развернуться к ней и не вывихнуть руку, мне пришлось переложить ладошку этой межзвездной идеалистки правой в левую. Остается создать некую угрозу. Выдумать и организовать какого-нибудь чудовищного врага. Каких-нибудь гигантских разумных насекомых, арахнидов, жрущих человечину на завтрак. Иначе, боюсь, объединить всех на примере этой могилы былого величия будет невозможно. Почему же? Она очаровательно и трогательно прикусила нижнюю губу. Потому что каждый человек в отдельности был бы рад жить в мире со своими соседями. Но когда они собираются вместе, разум их покидает, и включаются инстинкты. Древние, как звезды, инстинкты, говорящие им, что настоящие люди — это те, кто живет вокруг. Они сами, их родные, сослуживцы и друзья. А все остальные, особенно те, что живут с другой стороны пустоты, на другом шарике под другой звездой, Они тоже человеки, две руки, две ноги и голова. Но они не совсем, не свои. А потом еще то же самое им говорят политики. Но уж этим-то типам совсем не выгоден общий мир. Чем еще, как не происками коварного врага, они станут оправдывать собственные промахи? Тем более, что эти подонки еще и вареные яйца чистят не с конца, а с острова пессимист макс Карташ. осторожно освобождая ладонь из моей поправляя сползающую на глаза челку печально улыбнулась сестра я реалист улыбнулся я в ответ поэтому в моей барже полно оружия. мы это уже определили призналась девушка как-то совсем не похожая на монашку бластерные турели ракетные установки твой корабль вооружен как надо «Это ты сбил имперский фрегат?» «Они напали первыми», — кивнул я. «Что мне оставалось делать?» «Конечно, ты был в своем праве», — чуточку сморщила носик девушка. «Однако ты не испытываешь к жителям империи резко негативных чувств. Везде есть хорошие и плохие люди». «Это так», — поощрила меня улыбка сестра. «Мы, сестры-геи, верим, что хороших людей все-таки больше». Тармак сказал, «Ты хороший человек. Ты поможешь нам спасти тех несчастных с имперского фрегата?» «Почему бы и нет?» — дурацкая привычка дергать плечом, особенно для космонавта. «Мне только непонятно, почему патрульные сами этим не заботились. Ваш караван же сопровождает их эсминец». Вообще-то, во всеобщем языке нет слова «эзминец», и, соответственно, в звездных флотах четырех главных государств содружества нет эскадренных миноносцев. Класс судна, являющийся тем же промежуточным между фрегатом и крейсером, они называют «уничтожителем». Неужто на «уничтожителе» не найдется челнока? Ах, Макс! Вы же знаете этих военных корпуса, их корабли набиты всякой ерундой, вроде оружия и циклопических энергетических накопителей. Во флоте императора только на тяжелых крейсерах имеется медблок с обученным персоналом. На всех судах, что меньше объемом, лишь медкапсула для экстренных случаев. Какие уж тут челноки? «Допустим. Но что мешает вам отправиться в спасательную экспедицию на своих малых пустотных платформах? У вас их тоже нет?» «Есть!» — покорно согласилась Селена, сделав вид, что вовсе не раздражена моим импровизированным допросом. «Но что поделать? Очень уж мне не нравилась вся эта затея. Хотя, с другой стороны, шанс оказать услугу сестрам в расчете на ответную упускать было нельзя». 2 В грузовом варианте. Один пилот, один пассажир и трюм, в котором нет системы жизнеобеспечения. Для изменения конфигурации в отряде нет соответствующих специалистов. Мы не предполагали, что станем здесь заниматься спасательными мероприятиями, потому готовы хорошо тебе заплатить. В этой системе нет глобальной сети, но по нашему электронному обязательству легко получишь свою плату в любом другом мире содружества. «Деньги — это, конечно, хорошо», — широко улыбнулся я, — «но не самое главное в жизни. В качестве оплаты за контракт я бы хотел получить ответную услугу от сестер Геи. Ну, и все трофеи, что я смогу найти на месте крушения фрегата, будут принадлежать мне». «Мне нужно знать точно, какую именно услугу мы сестрами станем тебе должны», — озабоченно нахмурилась Селена. «Понимаешь, экспедицию возглавляет сестра Рэддер, не я. И мне нужны доводы для того, чтобы ее убедить. Однако ты сама уже не против, даже не зная, чего я хочу от вас». «Нет», — протянула девушка. Я вижу, что ты хороший человек, и не заставишь нас делать что-то такое неприемлемое. Спасибо, приятно это слышать. Остался последний вопрос. Состав экипажа. Кто именно полетит со мной? Я? Нет никакой необходимости привлекать кого-то еще. Я сертифицированный врач, ты отличный пилот. Достаточно будет взять еще несколько дроидов на случай, если потерпевших придется вырезать из мертвого корабля. — Теперь для тебя все стало ясно. Тогда давай -то вернемся к обсуждению твоей оплаты.